Эпилог. Спустя полгода. Варя. В кофейню сразу заходит несколько компаний, быстро занимая свободные столики. Ладно, позже почитаю темы для сдачи экзамена. Сегодня весь день так. Стоит присесть, тут же кто-то заходит. Поправляю фирменный передник в сети Волковых, иду принимать заказы. Вот придёт Илья, тогда хоть на часок отпрошусь. И где его носит, спрашивается. Ещё нет босса. Вторая официантка подбегает к окну. Скоро примчится в доспехах. Весело хмыкает бармен. Эта парочка вообще ведёт себя странно. Всё время боссы выглядывают, посмеиваются и перешёптываются, многократно окая. Мне говорят, что обсуждают клиентов. Ага, ага. Почему на меня тогда загадочно косятся? Коллеги по кофейне точно знают больше, чем я. Вроде бы самый обычный выходной день. Если не считать, что скоро экзамен. Там препод злой. Я постоянно учу, что может попасться в тестах. Возможно, пропустила нечто важное. Ну, неужели? Тогда бы мне Лика сказала... «Вчера ее видела». И так получается, что в кофейне учить не дают, а дома тем более. Три месяца я уже не живу по старому адресу. Илья сам собрал мои вещи и перетянул вместе с кошкой в свое волчье логово. Мы и раньше не давали друг другу надолго соскучиться. Я часто у него оставалась, виделись почти каждый день. А теперь особенно чувствую себя рядом с Волковым неразделимой парочкой. Вместе засыпать и просыпаться с любимым. Вот оно, счастье. «Идиот! Идиот!» На весь зал криком объявляет бармен, а официантка взвизгивает, прикладывая ладони к щекам. Сдурели раньше конца смены. Глядя на них, думаю я. «Скоро вам принесут заказ. Приятного вечера!» Улыбаюсь посетителям за последним столиком и отхожу. Народ в кофейне встрепенулся. Бросились в окна заглядывать. Надо и мне посмотреть. Протискиваюсь через головы. Ого-го! -го, ничего себе! Возле кофейни восседает Илья, верхом на нашем любимом коне. Батюшки! Рон уже до кофейни добрался. А мой красавчик в белой рубашке, с закатанными рукавами, ковбойских брюках и сапогах. Поглядывает на дверь, будто ждет кого-то. Сердце пускается в скач. Бегу скорее на улицу. Не ожидала сюрприза ни капельки. Илья вообще сказал, что нужно заехать к родителям в ресторан. Его помощь понадобилась. Потом еще по делам. Ну, я не уточняла. Но не настолько же делами шокировать. Любимая, мы прискакали к тебе. Гордо объявляет мой всадник. Рон приветствует меня бодрым ржанием и склоняет голову, чтобы погладила. Растерянно глажу животное, наблюдая, как Илья спрыгивает на землю. Приближается ко мне. «Варя, моя милая белочка, я прискакал к тебе не просто так». Разжимает ладонь, и я вижу там коробочку с колечком. «Ах!» От догадки у меня вырывается. «Выходи за меня, моя девочка. Раз уж ты полюбила меня таким диким и разным, то теперь никогда не отстану. Так что соглашайся, пока у меня от волнения не выросли огромные клыки. Целоваться с ними будет неудобно». И падает на одно колено, глядя на меня проникновенно. У меня перехватывает дыхание. Смахиваю слезинки в уголках глаз. Самое настоящее предложение в рыцарском стиле. «Боже! Я хоть точно не сплю!» Пока не проснулась, а то будет обидно, кидаюсь на шею любимому. «Я согласна, согласна! С тобой я согласна на все. Илья поднимается, надевает мне на палец безумно красивое колечко, обнимает и, ух, как жарко, целует, словно мы не виделись год. Земля из-под ног улетает от головокружительной встречи с моим храбрым рыцарем с моим женихом. Сзади нас начинаются выкрики. На головы нам сыпятся лепестки, конфетти. Поворачиваюсь на шум, а сотрудники с посетителями больше не наблюдают через окна. Собрались перед кофейней и кричат поздравления. Некоторые свистят, кто-то просит налить им за наше здоровье. «А теперь нам пора уезжать», — всем машет Илья, обращаясь ко мне. Рон просил покатать нас немножко по городу. Как бы он попросил? В этот момент я близка во что угодно поверить. Сам не знаю, когда он говорить научился. Поедем, посмотрим, куда привезет. Мне в руку официантка подают мою сумку. С другой стороны, к моему плечу, бармен привязывает связку гелевых шаров. Целый день скрывали от меня. Столько всего прятали. И как я не догадалась, как не нашла. Да уж, надо прекращать на каждом шагу готовиться к экзамену. Могу и корову не заметить. Не то что связку шаров. «С последнего столика заказ люди делали», — вспоминаю я. Разберемся, обещают бармен с официанткой. А я вообще не понимаю, куда мы собрались. Но меня уже закинули в седло. Волков садится впереди. Берет в руки поводья. Хватаюсь за него и еще немного успеваю помахать на выкрики нашей веселой кофейной компании. Желают нам счастья и любви бесконечной. Срываемся на быстрый галоп и несемся. Шары раздувает от ветра. Наша парочка без сомнений заметна даже издалека. Ой, а я же такая осталась в рабочем переднике. Ладно, что поделать? Крепко держусь за Илью. Улыбаюсь до самых ушей, осознавая себя настоящей невестой. Сначала я подумала, что Илья пошутил. Мы немного прокатимся и возьмем направление прямо в конюшню. Каково же мое удивление, мы даже в ту сторону и близко не скачем. Передвигаемся по правому краю по дороге с машинами. Люди с обочины фотографируют на телефоны, машины притормаживают. Рону хоть бы что, гордо скачет вперед. Такой же храбрый, как и хозяин. И что это Илья грозился никогда не отстать. Как будто бы я себя без него представляла. Мне не верится. Просто не верится, что я могла его всерьез ненавидеть. Вообще-то он правда дразнил. А потом вот закрутилось, завертелось мое счастье. Так и оказалось, наконец, женихом и колечком на пальце. Наверное... В историях не отставать бывают и другие продолжения. Барби после того, как получила туфли от Мирослава и заметила в его руках зелье от бабки, все-все поняла. Вот кто ей был нужен. Вот кого пора обожать и знакомым не стыдно показывать. Теперь она прилипла надежно к новой жертве. Со мной больше не враждует. Наоборот, подходит иногда поделиться, как ей с Мирославом хорошо. По слухам, Он уже чего только не делал. Ничем Олю не сгонишь, преследуют везде. Может, ему еще отец давал какие-то условия. Кто его знает? Но мы их видели вместе, и регулярно злобный принц приезжает за ней. Главное, к нам больше не лезет. Трррр! Подаёт сигнал Илья. И почему мы сюда прискакали? Опять удивляюсь, рассматривая знакомое место. Рон нас привёз сюда. Всем коням лучше в поле, а этому ресторан подавай. Конь нас на самом деле доставил под порог ресторана Волковых. Нет, но ну я не настолько далекая. Понятно же, кто им управлял. Интересно, зачем мы здесь в таком случае? Илья. Подхватываю свою девочку на руки, снимая с коня. Ко мне подходит наш работник, отдаю ему поводье, чтобы отвёл Рона во двор ресторана. Там для него уже приготовлены лакомства. Варя все еще не понимает, что происходит. И оттого я довольный такой. У меня самая лучшая невеста, какую я только мог пожелать. Так и доехала вместе с шариками, румяная, с горящими глазами. Беру Варю за руку и внутрь завожу. «О, чёрт! Опять эти пушки с конфетти!» На нас сыплется новая партия с блёстками. «Ну что, согласилась?» а, Варя, ты послала его?» «Говорите уже, наконец-то! Мы хотим отмечать!» Громче всех орут мои дружбаны из команды. Варя охает при виде большой толпы. «Наши родители здесь. Сестра с мужем приехали». Лика возле Артема подпрыгивает. Для такого события отец даже закрыл на вечер ресторан. Впервые сказал, что сын у него один, а посетители пусть в другое время приходят. Вместо слов сначала притягиваю к себе свою белочку и страстно в губы целую. «С сегодняшнего дня мы жених и невеста!» Варя согласилась. Затем объявляю с гордостью. «Украла холостяка!» — выкрикивает Миха. «Варя, ты хорошо подумала, он же футболист!» Арсен еще подкалывает. «Эй, хватит мою невесту пугать!» Отгоняю их. «Пусть сами ходят холостяками, пока не увязнут по уши из-за какой-нибудь непокорной девчонки». Варя, смущенно улыбаясь, прижимает голову к моему плечу. «Нет, я не думала ни секунды. Я люблю Илью таким, какой он есть». И разве по мне не видно, что я хочу с ним и дальше разделить свою жизнь? Моя девочка. Вся команда сразу дружно хлопает с одобряющим свистом. Родители подходят обняться. Моя мама вообще со слезами на глазах. Я Варе не говорил, но она больше всех переживала, что я могу вытворить что-нибудь сгоряча в моем духе и потерять ее любимицу. Да, я такой. И мог ведь прогадать свое счастье. Наверное, помогла вера в нас. Вера в то, что Варя не предаст, что я и не подумаю заменить ее на другую. Садимся за большой стол, уставленный лучшими ресторанными блюдами. Папа постарался. Даже музыкантов не забыл вызвать на смену. Представляю, какую он нам свадьбу устроит. Будет настаивать, чтобы отмечали только здесь. Ну, ясное дело. Зачем нам идти в ресторан к конкурентам? Поставим во дворе шатры, много музыкантов пригласим. А может, вообще оркестр заказать? Пусть весь район узнает, что мой сын образумился. Ну вот, отца понесло планировать. Нашел свободные уши у родителей Вари. Лёша, пусть дети решают, какую свадьбу хотят, вступается мама. Мы с Варей смеемся, наблюдая за всеми. Поднимаем бокалы, слушаем поздравления. Артём радует моего отца, что свою свадьбу тоже будет отмечать у нас в ресторане. Ну и пошло, поехало, за все поводы бокалами чокаться. Делаем в банкете небольшой перерыв. Родителям есть что обсудить. Отец тянет всех показывать новейшие ресторанные технологии. Папа Варе интересуется как тут дела обстоят с пожарной безопасностью, обещает подарить огнетушитель. Спелись, короче. Молодежной тусовкой выходим во двор. Девочки сразу бегут к Рону, погладить коня и посекретничать. А мы с командой болтаем о своем, о предстоящей игре и о том, что теперь на двоих холостяков стало меньше. Зато какая интрига! Кто станет следующим? Прищурившись, выглядываюсь в парней. Они от меня, чертыхаясь, отшатываются. «На мне хоть дыру протри. Фиг, я свободу проверяю», — с важностью заявляет Миха. «Спорим?» — шутку предлагает Артём. «Можно. Чего нет?» Он никогда не отказывается. «Не сейчас. Мы тебе сначала придумаем что-нибудь интересное». «Ага. Пусть теперь ходит и думает. Мы-то забудем уже через час». Арсен, о тебе и думать не надо. Все равно вечеринки накрылись. Подкалываю задумчивого друга. Он в последнее время, как я полгода назад, часто мажет мимо на тренировках и получает от тренера нагоняй. Не припоминайте, ладно? Сердито хмурится он. Вам-то не подкидывали на голову вредную сводную сестру. Так жилось хорошо, но ну, нафиг отец выдумал жениться. «Да ладно тебе жаловаться. Ко мне на пару дней ее отправляй. Девочка красивая», — предлагает со смехом Назар. «Да хоть на год. Вообще не жалко. Но чувствую, меня скорее из дома выгонят. Терпеть эту заразу не могу». Такие дела у друзей. Иногда в один миг вся жизнь переворачивается вверх тормашками. Возвращаемся в зал. Музыканты как раз завели медленную песню. Не сговариваясь, берёмся с Варей за руки и идем танцевать. Прижимаю к себе любимую, пытаясь в ритм попадать. «Илья, я до сих пор опомниться не могу. Как ты все устроил? Когда успел?» — спрашивает Варя, взглядом обводя наших гостей. «Устроить можно что угодно, любимая. Важнее успеть и не опоздать. Ты знаешь, кто счастливчик, которому это удалось?» Кто не продул свой шанс? Подхватываю самую желанную невесту на руки и кружу посреди большого зала. Варя смеется и, не скрывая, кричит. «Это мой жених, мой несравненный волчище!»